Я бы посмотрел, что у вас выросло. Купили лепёшек, сыра, копчёностей, а китоврасу сверхчеловеческой доли ещё и сена Дети дразнили будьи мира. Петух с косой подавился колбасой. Но петух вовсе не давился, поскольку он напластал косой свою часть тонкими ломтиками. Вот и прокорми такого, возмущались взрослые.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 Царь подозвал к себе Двухголового. «Вот ты кто?» — указал он на левую голову. «Богадул, Зимогор!» — ответили обе враз. «Так вот, зимадул вот тебе смоленой вар! Возьми его в рот, жуй и не смей выплевывать, чтобы бы ни случилось!» В наступившей тишине Двухголовый взял у царя липкий комок,